Глава 6. Там, где дни облачные и краткие, родится племя, которому умирать не больно. Петрарко с итальянского. Заметив, что Владимир скрылся, Онегин с скукой вновь гоним блисольги в дому погрузился в довольн им щением своим за ним и Оленька зевала глазами ленсковы искала и бесконечный котельён её томил как тяжкий сон ну кончен он идут за ужин постели стелют для гостей ночлег отводит от синей до самой девичьей всем нужен покойный сон анегин мой один уехал спать Домой. Всё успокоилось. В гостиной храпит тяжёлый Пустеков с своей тяжёлой половиной. Гвоздин Буянов, Петушков и Флянов не совсем здоровы. На стульях улеглись в столовой, а на полу мы сияет реке фуфайке в старом колпаке девицы в комнатах Татьяны и Ольги все объяты сном. Одна печальна под окном озарен ал лучом Дианы, Татьяна, бедная, не спит, и в поле тёмное глядит. Его несданным появлением, погнанной нежностью очей и странным сольгой поведением, до глубины души своей она проникнута, не может никак понять его, тревожит её ревнивая тоска.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 В пяти верстах от Красногорья, деревни Ленского, живет и здравствует еще до ныне в философической пустыне Зарецкой. Некогда буян, картежные шайки, атаман, глава, повес, трибун трактирный, теперь же добрый и простой отец семейства, холостой, надежный друг, помещик, мирный, даже честный человек. Так и справляется наш век».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 Перед этой нежной простотой, перед этой резовой душой он смотрит в сладком умилении, он видит, он ещё любим. Уж он раскаянием томим, готов просить у ней прощенья, трепещий, не находит слов. Он счастлив, он почти здоров. И вновь задумчивый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 и случайно ещё никто не открывал. Онегин обо всём молчал, Татьяна узнавала тайно, одна бы няня знать могла, да не догадливы была. Весь вечер Ленский был рассеян, то молчали, то весел вновь, но тот, кто музыю взлелеин всегда таков. Нахмурив бровь, садился он за клавикорды,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 Дамой приехал в пистолеты у нас смотрел, потом вложил опять их в ящик и раздетый при свечки шиллеры открыл. На мысль одна его объемит. В нём сердце грустное не дремлет, с ней зясь немою красой он видит Ольгу пред собой. Владимир книгу закрывает, берёт перо. Его стихи, полны любовной чепухи, звучат и льются. Их читает он вслух в лирическом жару. Как дельвик пьяный на перу. Стихи на случай сохранились, я их имею. Вот они. Куда, куда вы удалилис весны моей златые дни? Что день грядущий мне готовит? Его мой взор напрасно ловит в глубокой мгле тающий сион. Нет нужды, прав судьбы закон, подули я стрелой пронзённой. И мимо пролетит она, всё благо. Где дня и сна приходит час определённый, благословенный день забот, благословенной тьмы приход. Блеснёт за утро луч денницы и заиграет яркий день, а я быть может, я гробницы сойду в таинственную сень, и память юного поэта поклотит медленное лето, забудет мир меня.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 Готовы санки беговые. Он сел. На мельницу летит, примчались. Он слуге велит липажа стволы рыкавые нести за ним, а лошадям отъехать в поле к двум дубкам. Опершись на плотину, Ленский давно нетерпеливо ждал, аж тем механик деревенский из Зарецкой Жорнов осуждал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 Я не предвижу возражений на представление мое. Хоть человек он неизвестный, но уж, конечно, малый и честный. Зарецкий губу закусил. Онегин Ленского спросил, что ж, начинать? — Начнем, пожалуй, — сказал Владимир. И пошли за мельницу. Пока вдали Зарецкой наши, честный и малый, вступили в важный договор, враги стоят, потупив взор. Враги.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 Дemias из раны кровь текла. Тому назад одном мгновении в всем сердце билось вдохновение, врожда, надежда и любовь, играла жизнь. Теперь и кровь теперь как в доме опустелом. Всё в нём и тих и темно. Замолкло навсегда оно. Закрыты ставни, окна мелом забелены. Хозяйки нет. А где бых весть? Пропал и след. Приятно дерзкой эпиграммой взбесить оплошного врага. Приятно зреть, как он прямо, склонив бодливые рога, невольно в зеркало глядится и узнавать себя, стыдиться. Приятней, если он друзья завоит с дуру: "Это я!" Ещё приятней в молчанье ему готовить честный гроб. И тихо целить в бледный лоб на благородном расстоянии. Но отослать его к отцам едваль приятно будет вам. Что ж, если вашим пистолетом стражон приятель молодой, нескромным взглядом или ответом, или безделица иной вас оскорбившей из-за бутылки, или даже сам в досаде пылкой вас гордо вызвавший на бой, скажите, Вашуй душой какое чувство владеет, когда недвижим на земле пред двумя смертью на челе он постепенно костенеет, когда он глухо молчалив на ваш отчаянный призыв. Сквозь сердечных угрызений рукой стиснув пистолет, глядит на Ленского Евгений: "Ну что ж, убьёт", решился сосед.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 И наконец в своей постели скончался посреди детей плоксивых баб или карей. Но чтобы не было читателю вы любовник молодой поэт задумчивый мечтатель убит приятельской рукой. Есть место в левой отселении, где жил питомец с вдохновения две сосны корнями сраслись